Глава 16. ТЭС. Флинфлон на границе провинции Манитобы соскачиван 1893 год нашей эры. Лагерь Флинфлон пробуждался. Над очагом посреди небольшой площади, образованной десятком домиков и выстроившихся подковой рядом с сараем машины, поднимался дым. По обе стороны от него лежали два тщательно отполированных бревна, выполнявших роль скамеек. Засунув руки в карманы комбинезона, Марыхшин окинула взглядом картину. «Пахнет кофе». Я присмотрелась, и действительно, над огнём болтался закопчённый котелок в форме колокола. «Опять ты, певица в удобной одежде?» — раздался голос у нас за спиной. Это был старик Сикейк. Не спеша приблизившись к очагу, он заглянул в котелок, затем посмотрел на нас. «Не желаете кофе?» Он по-прежнему был в джинсах ливаясь, теперь уже основательно потёртых, в духе истинных хипстеров. «Я не могу», — в ужасе посмотрела на меня Марэхшин. «Это не...» «Ещё как можете, у меня найдётся пара лишних кружек». Сев на бревно, Сикеек указал на другое. Я отметила, что когда он обращался к Марэхшин, его сарказм становился не таким резким. «Ты тоже путешественница?» Молча кивнув, Марехшин присела рядом со мной и протянула руки к тлеющим углям. «Но только ты не из её времени. Выше по течению, да?» Сикик протянул ей кружку с бурой жидкостью, над которой поднимался пар. Затем он протянул кружку мне, и вот он снова стал насмешливым. «Наверное, вы хотите снова спуститься в Виннипек, так?» Морэхшин буквально передёрнула. Она поспешно поставила кружку на землю между ног. «Этот напиток не для меня». «Кто не любит кофе по утрам?» — удивился Сикейк. Взяв кружку марэхшин, я выплеснула содержимое обратно в котелок. «Нам больше достанется». Марэхшин с признательностью посмотрела на меня. Мне в который раз стало интересно, что представляет собой её сильно разветвлённая линия времени. «Быть может, там существует строжайший запрет на употребление кофе?» Я повернулась к Сикейку. В самую точку. «Что скажешь на ещё одно путешествие, в Виннипек? Ты забрал деньги, что я оставила для тебя в мануфактуре, когда несколько недель назад поднималась обратно вверх по реке?» В этих глухих местах лучшим способом расплатиться с человеком было открыть для него счёт в мануфактуре, где он уже мог бы конвертировать деньги в продовольствие и снаряжение. Кивнув, Сикеко указал на Марехшин. Она тоже умеет готовить. Готовить? Вы имеете в виду делать еду? Это встроенная функция. Я предположила, было, что Марехшин использовала ещё один автоматически переведённый оборот речи. Однако она вытащила из рукава свитера всё тот же шар. Марехшин стиснула его над коленями, словно выжимая прозрачную губку. Появилась коробочка куда дождём полилась всякая снеть, будто молниеносно напечатанная невидимым 3D-принтером. Отсеки коробочки заполнились пёстрыми предметами и слегка подрумяненными кубиками. Нагнувшись коробочке, чтобы разглядеть получше, я принюхалась и поняла, что это нечто белковое, похожее на тофу, нарезанные овощи и немного поджаренных злаков. «Что это такое?» — спросила я, указывая на шар, по-прежнему зажатый в руке марэхшин. Многофункциональный инструмент. Похоже, перевод был точным. «Отлично!» — одобрительно кивнулся Кейк. «Так готовить еду будет значительно проще». «Поразительно. Я хочу сказать, в моём настоящем высказываются предположения о том, что можно будет вот так видоизменять материю, но это...» Я помолчала, охваченная благоговейным трепетом. «Ты можешь сделать с его помощью всё, что угодно?» Теперь уже и Морехшин, и Сикейк дружно посмотрели на меня, как на полную дуру. «Нет». Морехшин убрала шар обратно. «Разумеется», — закатил глаза Сикейк. Морехшин рассмеялась, впервые с тех пор, как я с ней познакомилась. Сикейк ткнул в меня пальцем. «Они могут путешествовать только в прошлое. «А вы можете путешествовать в будущее?» — вопросительно изогнула брови Морэхшин. «Не будем больше возвращаться к этой теме», — вздохнул Сикейк. «Давайте собираться». Налив себе ещё кружку кофе, он снял котелок с огня и направился к реке. Где-то на полпути в Винни-Пик Сикейк сказал, что нужно будет остановиться на день, он проверит расставленные в лесу капканы. Нам не оставалось ничего другого, кроме как разбить лагерь и заняться рыбалкой. Морэхшин могла готовить только вегетарианскую пищу, а я выросла на мясе. Ничто не могло сравниться со вкусом жареной рыбы, особенно приправленной свежими специями, добытыми с помощью многофункционала. Я жарила насаженную на вертел форель, когда Морэхшин подсела ко мне. Выжив из своего шара в котелок базилик, перец и оливковое масло, она тщательно перемешала всё ложкой. В твоём времени все вегетарианцы? Нет. Однако определенная еда не для меня. Ты имеешь в виду кофе? Да, — кивнула Марэхшин. Мясо и кофе — еда для цариц. Я вспомнила древние и средневековые цивилизации, в которых мне довелось побывать во время путешествий. Порой яство знати в корне отличались от того, чем питались простолюдины. Вожди, набивавшие живот кукурузой и лениной, правили деревнями, жители которых довольствовались бельчатиной и капустой вкупе с грубыми злаками. Но, надеюсь, против рыбы ты ничего не имеешь. Марэхша нарисовала в воздухе пальцем вопросительный знак. «Я к ней привыкаю». Теперь, когда она разговорилась, я решила попытаться выведать у неё что-нибудь о ветвящейся линии времени. «Кто такие царицы? Это правители?» «Ну, это не имеет никакого отношения к вашему представлению о царе, сидящем во дворце. У наших цариц нет власти». «В таком случае, почему вы называете их царицами?» «Вообще-то, я не должна ничего тебе говорить, но поскольку обратно я никогда не вернусь». Марэхшин распрямилась, словно сбросив с плеч тяжёлый груз. На самом деле это связано с концепцией пчелиной матки. Понимаешь, к чему я клоню? Концепция пчелиной матки — непереводимая игра слов. Английское выражение «queen bee» дословно означает «пчела-царица». Я ощутила холодный озноб. Пчелиная матка производит потомство. Как правило, она неподвижно сидит в улье под надёжной охраной. Сумасшедшие женоненавистники рассуждают на своих форумах о том, что нужно создать среди женщин класс маток и держать их в специальных закрытых лагерях. Остальные женщины должны стать стерильными работницами, чтобы не иметь возможности приносить потомство, заражённое неподобающими мыслями. Неужели такое сбылось в эпоху Марэхшин? Я не могла в это поверить. Ты имеешь в виду женщин, способных рожать детей, Кивнув, Марэхшин снова принялась размешивать оливковый соус. Значит, женщины, способные воспроизводить потомство, вымирают? Не все. Только такие, как я. В каком смысле такие, как ты? Генетически связанные. А также те, кто на нашей стороне, в войне редактирований. И сколько я не настаивала, больше она мне ничего не сказала. В итоге я осталась с воображаемым миром биомодифицированных сестёр, чьих матерей тунеядцы комстокеры заточили в тюрьмы-инкубаторы. Когда я протянула Морэхшен готовую рыбу, та даже не поморщилась. «Спасибо, Тес. Я уверена, что мы победим, и никаких маток больше не будет. И мы снова станем людьми». Пристроившись рядом с ней, я принялась за еду. «Надеюсь, ты права».